На стоянке машин позади тех техучилища Уилт испытывал недовольство всем, и прежде всего Евиным двойником. Когда он, пошатываясь, обошел машину и попытался извлечь из нее Джуди, то обнаружил, что даже надувные куклы демонстрируют силу воли, когда их вытаскивают из маленьких машин. Руки и ноги Джуди цеплялись буквально за все. Если в ночь, когда он решит избавиться от Евы, она будет вести себя подобным же образом, ему придется здорово потрудиться. Надо, пожалуй, как следует упаковать ее. Наконец, ухватив куклу за ноги, Уилд вытянул ее и положил на землю. Затем полез искать парик и нашел его под сиденьем, одернул на Джуди юбку, чтобы прикрыть срам, и водрузил парик ей на голову. Затем внимательно осмотрел стоянку, парусиновые палатки строителей и главное здание. Вокруг никого не было, путь свободен. Уилд подхватил куклу под мышку и направился к строительной площадке. На полпути он сообразил, что делает все неправильно. Напичканную лекарствами спящую Еву под мышкой не унесешь. Тут больше подойдет пожарный лифт. Уилд остановился, перекинул куклу через плечо, и пошел дальше, слегка покачиваясь, отчасти от джина, а отчасти для того, чтобы придать большую правдоподобность всему мероприятию. С Евой на плече ему уж точно придется нелегко. Он дошел до забора и перекинул через него куклу. Парик снова свалился. Уилд поискал его в грязи и нашел. Потом пошел к калитке, она была заперта. Так и должно было быть. Надо все хорошенько запомнить. Детали очень важны. Он попытался перелезть через калитку, но не смог. Нужна какая-то приступочка. Велосипед. У главных ворот была велосипедная стоянка. Засунув парик в карман, Уилд обошел палатки, минул столовую и уже шел по полянке перед лабораторным корпусом, когда из темноты возникла фигура, В лицо Уилт ударил луч фонаря. Это был сторож. — Эй, что это вы тут делаете? — спросил сторож. Уилт остановился. — Я... я вернулся, чтобы забрать кое-какие записи из учительской. — А, это вы, мистер Уилт, — сказал сторож. — Вам пора уже знать, что в это время вы туда не попадете. Мы же все закрываем в половине десятого. — Простите, совсем забыл, — пробормотал Уилт. Сторож вздохнул. — Ну, только для вас, в порядке исключения, — сказал он и открыл дверь главного учебного корпуса. — Вам придется подниматься пешком, в это время лифты не работают. Я вас здесь, внизу, подожду. Уилд медленно взобрался на пятый этаж в учительскую и направился к своему ящику. Он взял пачку бумаг и экземпляр открытого дома которую он собирался вот уже несколько месяцев взять домой, да все никак не мог собраться. Он хотел положить бумаги в карман, но обнаружил там парик. Кстати, стоит захватить эластичную ленту, чтобы укрепить парик на голове Джуди. Он нашел ленту в ящике с канцелярскими принадлежностями, засунул бумаги в карман и спустился вниз — «Большое спасибо», — сказал он сторожу, — «извините, что побеспокоил». Пошатываясь, Он зашел за угол, где была расположена велосипедная стоянка. Пьяный в стельку заметил сторож и вернулся к себе в комнату. Уилд проследил, как он зажигает трубку, и посмотрел на велосипеды. Все проклятущие велосипеды были заперты. Ему придется нести какой-нибудь на рука. Он положил открытый дом в корзину, схватил велосипед и потащил его к забору. Перелез через него и начал искать в темноте куклу. Наконец он нашел ее. Потратил минут пять, укрепляя парик у нее на голове эластичной лентой, которую он завязал под подбородком. Парик все время соскакивал. — Ну, по крайней мере, с Евой у меня этой проблемы не будет, — пробормотал он, когда парик был, наконец, закреплен. Убедившись, что он больше не соскакивает, Уилт осторожно двинулся вперед, обходя кучи гравия, машины, мешки и крепежные детали. Неожиданно ему пришла в голову мысль, что он сам рискует свалиться в одну из ям. Он положил куклу на землю и стал искать в своих карманах фонарь. Найдя его, он посветил себе под ноги. В нескольких метрах от себя он разглядел большой квадрат, прикрытый фанерой. Уилд подошел к нему и приподнял фанеру. Под ней была дыра, очень миленькая, объемистая дыра, как раз подходящего размера, в самый раз. Он посветил фонарем вниз, наверное, не меньше десяти метров глубиной. Он отодвинул фанеру в сторону и пошел за куклой. Парик слетел снова. Твою мать! Выругался Уилд и полез в карман за другой лентой. Минут через пять парик был прочно закреплен на голове у Джуди с помощью четырех эластичных лент, завязанных у нее под подбородком. Теперь не соскочит. Оставалось подтащить двойник к яме и убедиться, что он туда влезет. Здесь Уилд заколебался. У него появились сомнения в надежности своего проекта. Возникало что-то слишком много неожиданностей. С другой стороны, он испытывал какую-то приподнятость от того, что находился ночью совершенно один на строительной площадке. Может, ему лучше вернуться домой? Нет, он должен довести дело до конца. Он опустит куклу в дыру, чтобы убедиться, что она туда влезет. Затем он выпустит из нее воздух и поедет домой. А потом снова прорепетирует, пока не доведет все до полного автоматизма. Кукла пусть лежит в багажнике машины, Ева туда никогда не заглядывает. Потом он будет надувать куклу уже на автомобильной стоянке, и Еве тогда ни никогда... Никогда не догадаться, в чем дело, ни за что в жизни. Уилд улыбнулся при мысли, как все просто. Затем он поднял Джуди и принялся толкать ее в яму ногами вперед. Она легко сползала вниз. Великолепно. Но вдруг Уилд поскользнулся. Падая, он выпустил куклу из рук и вцепился в лист фанеры. Встав на ноги, Уилт выругался. Брюки были в грязи, руки тряслись. Чуть сам не свалился ко всем чертям, пробормотал он, еще глазами Джуди. Но Джуди нигде не было видно. Уилт взял фонарь и посветил в яму. Кукла застряла в яме. Но парик был на месте. В отчаянии Уилт уставился на нее, соображая, что же теперь делать. Кукла застрянула на глубине шести... нет, четырех метров. В любом случае, слишком глубоко, чтобы он мог до нее дотянуться. С другой стороны, слишком высоко, чтобы рабочие утром могли ее не заметить. Уилт выключил фонарь и закрыл дру фанерой, чтобы самому не свалиться в яму. — Что же делать? — Веревка? С крюком на конце. У него нет ни веревки, ни крюка. Веревку он еще, может, и найдет, но вот с крюком похуже. Достать веревку, привязать ее к чему-нибудь, спуститься вниз и вытащить куклу. Не пойдет. Не так просто спуститься по веревке, имея обе руки свободными. Но подняться наверх с куклой в руках совершенно невозможно. В этом случае он уж наверняка окажется на дне ямы сам. Единственное, чего он точно не хотел, так это оказаться обнаруженным в понедельник утром на дне десятиметровой ямы в объятиях пластиковой куклы со всеми женскими прелестями, одетой, к тому же, в тряпки его жены. Это будет Полной катастрофой. Уилд представил себе сцену в кабинете директора училища и свои попытки объяснить, как он оказался. К тому же они могли и не найти его, и не услышать его крики. Эти проклятые грузовики с цементом поднимают такой грохот, что не стоит рисковать быть погребенным под дерьмо. Вот и рассуждая о высшей справедливости. Нет. Выход один заставить эту блядскую куклу спуститься на дно, а там молить дьявола, чтобы никто не заметил ее до того, как зальют бетон. Что же он хотя бы выяснил, что это не самый разумный способ избавиться от Евы. Уж это точно. Даже в самой мрачной ситуации можно найти свои светлые стороны. Уилд отошел от ямы и стал искать, чем затолкать куклу на дно. Он попробовал бросить горость гравия, но кукла только качнулась и осталась на месте. Требовалось нечто более тяжелое. Он пошел к куче песка, набрал немного в мешок и высыпал в яму. Песок придал парику миссис Уилд еще более отвратительный вид, но не принес желаемых результатов. — А что, если бросить на куклу кирпич? — Может, она лопнет? Уилд поискал кирпич но довольствовался лишь комком глины. Пожалуй, сгодится. Он бросил глину в яму. Раздался глухой удар, затем посыпался гравий, потом еще удар. Уилт посветил фонарем. Джуди достигла дна и уселась там в гротескной позе. Ноги подогнуты, одна рука патетически вытянута в сторону Уилта. Уилд схватил еще кусок глины и кинул его вниз. На этот раз парик сполз набок, а голова склонилась к плечу. Уилд сдался, больше он ничего не мог сделать. Он закрыл яму фанерой и побрел к забору. Здесь его опять ждали неприятности. Велосипед был по другую сторону забора. Уилд нашел доску, приставил ее к забору и перелез через него. Теперь нужно отнести велосипед на место. А пошел он нафуй этот велосипед. Пусть остается где есть. Ему все обрыдло. Он оказался неспособным избавиться даже от пластиковой куклы. Смешно думать, что он может спланировать, осуществить и довести до конца настоящее убийство более или менее успешно. Он, должно быть, рехнулся, если такая идея вообще пришла ему в голову. Это все чертов джин виноват. — Давай, давай, вини во всем джин, — бормотал Уилд про себя, ковыляя к машине. — Ты сам начал об этом думать еще несколько месяцев назад. Он залез в машину и долго сидел там в темноте, недоумевая, что, черт подери, побудило в нем фантазии насчет убийства Евы. Это же сумасшествие, чистое сумасшествие. Каким безумием было думать, что он сможет воспитать в себе хладнокровного убийцу? Откуда взялась эта идея и почему? Ладно, Ева — тупая корова, которая портит ему жизнь постоянными попреками и увлечением восточным мистицизмом с патологическим энтузиазмом, способным свести с ума даже самого здравомыслящего мужа. Но с чего это он зациклился на убийстве? Почему он стремится доказать, что он мужчина только путем насилия? Откуда это у него? Здесь, на стоянке машин, Генри Уиллту, внезапно отрезвев, вдруг ясно осознал, какое потрясающее действие оказали на него десять лет работы в тех техучилище, десять долгих лет штукатуры из третьей группы. И мясники из первой находились под воздействием культуры, олицетворяемой Уилтом и повелителем мух. И столько же лет Уилт находился лицом к лицу с вандализмом. Был постоянно подвержен опасности насилия, на которое всегда были готовы и штукатуры, и мясники. Вот где собака зарыта. Здесь а в нереалистичности литературы, которую он вынужден был обучать. В течение десяти лет он служил потоком, по которому путешествовали такие воображаемые существа, как Ностромо, Джек и Пигги, Шейн, существа, которые действовали и чьи действия приносили результаты. И все это время он видел себя как бы отраженным в их глазах, беспомощным, пассивным человеком, целиком зависящим от обстоятельств. Уилд покачал головой. И вот это все, плюс несчастье последних двух дней, и вылились в полупреступление. Символическое убийство Еву Уилт. Он завел машину и выехал со стоянки. Сейчас он поедет к Брейнтри. Они еще не спят и будут рады ему. Кроме того, ему необходимо выговориться. За его спиной на строительной площадке летали и падали в грязь, гонимые ночным ветром. Его записки о насилии и распаде семьи. — Природа так похотлива! — заметила Салли, освещая фонарем водоросли через иллюминатор. — Посмотрите на камыш. Он определенно прототип фалоса, не так ли, Джи? — Камыш? — переспросил Гаскел, беспомощно разглядывая карту. — Камыш меня не вдохновляет. «Схемы, похожи тоже. Карты, детка, морские карты. Ну и где мы? От черт его знает. Мы или в лягушачьем плесе, или в проливе фен. Точнее сказать не могу. Предпочитаю последнее. Обожаю проливы. Ева, солнце мое, не выпить ли нам еще кофе? Я хочу не спать всю ночь и дождаться восхода над камышами». — Без меня, — сказал Гаскил. я сыт по горло прошлой ночью. Этот сумасшедший парень с куклой в ванне, да еще шей порезался. Для одного дня более чем достаточно. Кто как, а я в койку. — На палубу, — сказала Салли, — будешь спать на палубе, Джи. Ева и я в каюте. Втроем там тесно. — Втроем. Да с этими сиськами вас никак не меньше пяти. — Ладно, я сплю на палубе. Нам придется пораньше встать, чтобы сняться с этой проклятой мели. — Капитан Прингшем посадил нас на мель, не так ли, крошка? — Это все карты виноваты. На них не указаны точные глубины. — Знай ты, где мы находимся, так, возможно, обнаружил бы, что и глубина указана. — Какой толк знать, что глубина три фута? «Морских сажений, дорогая моя, морских сажений!» «Три морские сожений в лягушачьем плёсе, в то время как на самом деле мы в проливе Фен. Ну, где бы мы ни были, самое время начать молиться, чтобы был прилив и снял нас смели», — сказал Гаскел. «Господи, Гаскел, ты у нас лавкач, сказала Салли. «Отчего ты не мог держаться посредине реки?» Нет же, тебе потребовалось на всех парах рвануть по этому ручейку и вляпаться прямо в грязь. И все почему? Из-за этих чертовых уток. Болотные птицы, детка, не просто утки. Ну пусть болотные птицы. Ты захотел их сфотографировать. И в результате мы попали туда, куда никто в здравом уме на катере не полезет. Кто, ты думаешь, здесь может появиться? Джонатан по прозвищу Чайка?